Зафот Билбракс храбро полз по вентиляционному ходу, как и положено такому отчаянному парню. Но Он был в ужасном смятении, но все равно упрямо полз вперед. Храбрецы не сдаются. Смятение было вызвано картиной, которая только что открылась его взору.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 Говоря глобальные в верхних разреженных слоях атмосферы Крикита, относительно незащищенных от излучения и всего остального, что прибывало к планете из космоса. «Зафат» припарковал свой звездолет «Золотое сердце» в гуще колоссальных темных железных китов, что теснились в небе Крикита, и вошел в самое, как ему показалось, крупное и внушительное из этих летучих зданий, имея на вооружение лишь бластер системы Громовержец и некие таблетки от головной боли. Он учатился в длинном, широком и тускло освещенном коридоре, где можно было спрятаться, чтобы составить план дальнейших действий. Прятаться было необходимо.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 Мужественно спрятался в шкафу. Шкаф оказался верхней частью шахты, которая соединялась люком с широким вентиляционным ходом. Завод пролез в люк и пополз по ходу, где мы его и встретили. Он не был доволен своим местоположением. Вентиляция была холодной, темно, крайне неуютно, да и жутковато.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 — А потом хандрят. — Хандрят? — Так точно, ваше превосходительство. — Слыханно ли дело, чтобы роботы хандрили? — Не могу сказать ваше превосходительство. — А что это за шум? — Шумел зафот. Протискивая в шахту, голова у него шла кругом. В глубоком колодце темы сидел робот-калека.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 физических, химических, биологических, социологических, философских, этимологических, метеорологических и психологических проблем во вселенной он совсем измаился праздностью. Из горя взялся сочинять короткие жалобные песенки без складу и ладу.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 Я укладываюсь спать. Электроовец считать. Не желайте снов не сладких. Лучше ими подавитесь. Ненавижу ночь тебя. Марвин, прошипел кто-то в тьме. Робот скинул голову, чуть не оборвав замысловатую паутину электродов которая связывала его со средоточием крикитского военкомпьютера. Он увидел распахнутый вентиляционный люк, из которого выглядывала нечесанная голова. Другая нечесанная голова пыталась ускорить события, беспокойно стреляя глазами по сторонам. А, это вы, пробормотал робот. Я предполагал подобный вариант. «Здорово, браток!» — удивился Зафат. «Это ты сейчас пел?» «Я...» — с горечью признался Марвин. «Нахожусь сейчас в крайне безупречной форме. Просто блистаю!» Зафат высунул голову из люка и осмотрелся по сторонам. «Ты один? «Да...» — сообщил Марвин. — Сижу одиноко в темнице сырой, тоска и страдания, мои верные спутники, а также мой гигантский интеллект и бездонное отчаяние. — Ага, понял, — прервал его завод. Слушай, а ты-то как со всем этим связан? — Вот, — пояснил Марвин, указывая той рукой, что поздоровее на дремучую сеть электродов, связующую его с крикетским компьютером. — Раз так, — расселенно молвил Запад, — я тебе, наверное, обязан жизнью дважды. — Трижды, — уточнил Марвин. Запад резко повернул голову. Вторая голова зорко уставилась совершенно не в ту сторону. И как раз вовремя,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 — Ну и мироощущение у тебя, — заметил он. — Даже и не спрашивайте, — ответил Марвин. — Не буду, — пообещал завод и сдержал обещание. — Слушай, а у тебя классно получается, — заявил он. — Полагаю, это значит, — парировал Марвин, придя к этому логическому умозаключению. Силой какой-то одной миллиардной своего светлого разума Что вы не планируете меня освобождать Или предпринимать что-либо еще подобное в этом направлении Ну, старик, ты же знаешь, я бы с радостью Бы? Бы, ясно А и у тебя отлично получаться Ну да, заметил Марвин Зачем прерываться, когда чаша страданий едва-едва переполнилась? Мне нужно найти и ребят. Слушай, а ты не догадываешься, где они? Я-то без понятия, хоть всю планету обшариваю, это дело долгое. Они очень близко отсюда, — скорбно сказал Марвин. Если хотите, можете понаблюдать за ними отсюда по монитору.